Глава 1. Сквозь усюсские щели желез и в кабинет просачивались яркие лучи утреннего солнца. За окном гудел проснувшийся город, но сквозь толстое стекло звуки практически не проникали. А внутри стояла зловещая тишина. Слышно было лишь шуршание бумаги в руках генерала Белова. Архипов неподвижно сидел напротив стола и размышлял о своём. Отдел И, который он возглавлял уже год, занимался аналитикой. Разбирая и систематизируя информацию, полученную от оперативников. Чем занималась контора под руководством генерала финансов Белова, знали лишь несколько человек в государстве. Коллеги за глаза называли друг друга картографами. Сотрудников насчитывалось несколько сотен человек, но из-за высокого уровня секретности лично знакомы были лишь единицы, и то только внутри отделов. Звание подполковника Денис получил перед увольнением из вооружённых сил. А попадание его подразделений в параллельный мир засекретили, официально объяснив их отсутствие длительной командировкой на побережье Восточной Африки. Министерство обороны часто привлекало подразделения морской пехоты для решения различных задач за пределами государства, поэтому такое объяснение никого не удивило. «События подобного рода у нас впервые, Архипов. За время многолетних наблюдений к нам из других миров визитеры не проникали». «Валентин Ефимович, могу с уверенностью сказать, что данное существо не из иного мира. По той информации, которой мы обладаем, аборигены делают все возможное, чтобы уберечь Землю, применяя различные имеющиеся у них технологии», — возразил Денис. «Возможно, они передумали или упустили из внимания этот случайно возникший портал». Белов встал, обошел вокруг стола и передал в руки Дениса стопку документов. «Посмотри фотографии». «Ни единого трупа. Кровь, разрушение. А где все тела? Не могли же они исчезнуть?» «Не могли, товарищ генерал», — согласился Денис, внимательно изучая каждую фотографию места происшествия. «Сколько всего людей проживало в этом поселении?» «Поименный список у тебя в руках. Можешь ознакомиться», — ответил Валентин Ефимович и вернулся за стол. «Триста сорок пять человек». «Триста сорок пять архипов». 345. Включая 30 детей и 179 женщин разного возраста. Из-за отдалённости деревни об этом не сразу узнали. Видимо, местные сами пытались что-то делать, не сообщив никому. Предположительно, всё произошло в течение недели. Надо просканировать район. Возможно, найдём и сам портал. Иноземное существо в наличии, значит, должна быть точка, откуда оно заходит и выходит. У меня есть опасение, что хищник имеет хозяина. У этой твари есть хозяин? Другая тварь? Возможно, даже и человекоподобное существо, Валентин Феомович. Так, Архипов, времени нет. Давай, выезжай на объект. Поговоришь со свидетелями, радиоэлектронщики к тому времени найдут аномалию, а там решим, что делать. Есть там генерал Денис стал. Группу могу взять с собой. Нет, поезжай один. В деревню прибудут ещё биологи, скооперируешься с ними. Вот номер районного начальника ОВД. Валентин Ифинович вырвал страницу из дневника и протянул Архипову. На месте набери его, проинструктируй, пусть оказывает содействие. Понял? Ответил он, убирая пометы илис себе в карман. Развешить эти? Стой, а лучше присядь. Архипов, ты понимаешь, что это прецедент? Прецедент не уровня страны, а планетарного масштаба. Я до сих пор не слышал от партнёров про подобное. Помню твой доклад о том, что нас оберегают, но насколько информация от них достоверна? Вот в чём вопрос. И для чего оберегают? Оберегают как вид или оберегают планету? Разницу чувствуешь? Они есть среди нас, и уверен, если бы речь шла о планете, то нас давно удалили бы, ответил Денис. Подалили. Захватался <сосых> словечек. Дай бог Архипов, что ты оказался прав. Товарищ генерал, иное мир существует тысячи лет. И за всё это время наша планета ни разу не подвергалась атаке других рас и внеземных цивилизаций. Это о многом говорит. Через 2 дня доклад. И свои марпеховские замашки забудь. Тут тебе не армия. Напоследок распорядился генерал, и Архипов, кивнув в ответ, покинул кабинет начальника. Пока Денис шёл по тёмным коридорам, позвонил Женя, предупредить, что улетает на пару дней в Красноярск. И два он успел войти в свой кабинет и сесть за стол, как в ушах появился гул, а в голове вместе с болью возникла животная паника, с каждой секундой разрастающийся до вибрирующего страха. Он тихо выругался, и, достав из внутреннего кармана железный футляр с таблетками, проглотил одну. Шум в ушах постепенно затих, страх развеялся, и вернулась ясность мыслей. Дверь тихо отворилась, и на пороге показался Валентин Ефимович. — Что, опять? — увидев футляр с таблетками на столе Архипова, спросил он. — Да, — коротко ответил Денис, и, подняв запрокинутую голову, сел прямо. — Медики какие прогнозы дают? — Никаких. Для них загадка, что некоторые участки коры головного мозга проявляют такую активность. — Могут только заглушать. — Полностью придя в себя, ответил Архипов. — Надеюсь, впоследствии... Начал было генерал, но замолк и, закрыв за собой дверь, прошел внутрь. «Надеюсь, последствия пребывания в твоей голове эфирного паразита мы в конце концов сможем излечить. А теперь поезжай, занимайся хищником. Борт тебя уже ждет!» Сказал он и на прощание, пожав ему руку, вышел в коридор. Денис еще пару минут посидел, глядя в пустоту, и, накинув на плечи пиджак, вышел следом. В Красноярск он прибыл к вечеру по местному времени. Там пересел с самолета военно-транспортной авиации в автомобиль. Возле Высокогорного они с местным водителем на пароме пересекли Енисей и добрались к нужному поселению и далеко за полночь. Водитель остановил автомобиль перед въездом в деревню. На обочине стоял УАЗик с эмблемами ОВД. Внутри салона человек ослепленный светом фар. Недовольно посмотрел на прибывших гостей и, протерев лицо, приоткрыл дверь. «Проезд закрыт!» — крикнул он. «Капитан Милёхин?» — громко спросил Денис, выходя на дорогу. «Он самый. А вы кто?» Из уваза вышел невысокого роста мужчина с трёгневной щетиной, в форме полицейского с накинутой на плечи курткой. «Выключите свет! Слепит же!» — недовольно крикнул он, прикрывая ладонью глаза. Водителю второй раз повторять не пришлось. Он заглушил двигатель и выключил фары, оставив лишь габаритные огни. Денис огляделся вокруг. «Капитан Милёхин?» Несмотря на летнее время, ночь была прохладной. На фоне ночного шороха леса мгновенно возник зудящий звук кровососущих насекомых, которые, не представившись, сразу принялись донимать в мною прибывших людей. — Меня зовут Денис. О моем прибытии вам сообщил майор Величко, — сказал Архипов. — Быстро вы! Прямо из самой Москвы прилетели? — проснувшись окончательно спросил мужчина. — Из самой, что ни на есть в Москве. Мурат это Денис, стараюсь прекратить бессмысленные разговоры. Я Дмитрий, участковый, представился тот. Его внешне вид говорил, что на чует в служебной машине он уже не первый день это вы обнаружителя хищника, спросил Денис. Нет, мужики привезли ко мне домой. Тут со связью плохо. Я начальнику сообщил, он приказал ждать. Ну и в итоге из Красноярска приехали парни и забрали тушу. Дмитрий посмотрел на Архипа и спросил: «Вы из ФСБ, да?» «Нет, картографы мы». «Вот, местность изучаем», — коротко ответил Денис. «Понятно. Значит, ФСБ», — пугово срезюмировал для себя участковый. «Ваши уже второй день тут работают. В клубе разместились. Давайте, провожу вас». Предложил он и, сняв с себя куртку, сел за руль УАЗика. Громко урча двигателем, машина участкового покатилась по серой грунтовой дороге, мутными фарами освещая себе путь. Денис сел в служебную, и водитель последовал за местным представителем власти. Белый дорожный знак с надписью "Немчаны" высветился на обочине. Первые дома, тускло освещённые редкими фонарями на столбах, появились метров через 200. Но дальше дорога оказалась перекрыта автомобилем, и участковый предусмотрительно остановился за несколько метров. Из-за внедорожника появились три тени. Тёмные силуэты вышли в луч света от фар. и превратились в вооружённых короткими автоматами мужчин. Они обошли переднюю машину, один посветил фонариком на участкового, который сидел неподвижно, положив обе руки на рулевое колесо. Видя, мы идентифицировав его, мужчина направился к машине Архипова. Водитель первому удостоился яркого луча, направленного в лицо, и сразу кивнул в сторону Дениса, показывая, что все вопросы к нему. А он всего лишь человек подневольный. Архипов прекрасно понимая, что перед ним парень из оперативного отдела, молча достал служебное удостоверение. Тачка от Волковник, здравия желаю. Нас предупредили о вашем приезде. Попривился оперативник, прочитав документ. Проводите или сами доедем? Архипов лично спросил Денис, убирая удостоверение в карман. Сами. По прямой 550 м до центра, там сельский клуб. Показав рукой вперёд, ответил мужчина. Перегородивший улицу внедорожник отъехал в сторону, приглашая продолжить путь. Тусклые уличные фонари едва освещали дома. Во мной их были распахнуты калитки и ворота, а также выбиты окна. Жилища людей смотрели черными проемами в ночную улицу, молча рассказывая о тех ужасах, которые довелось пережить их хозяевам. Сельский клуб заметили издалека. Мощные прожекторы, установленные на треногах, освещали как само здание, так и пространство вокруг. Рядом со входом стояли несколько человек, но увидев подъезжающие автомобили, все прошли внутрь, кроме одного. Он подошёл поближе и сразу отвёл Дениса в сторону. "Здорово, Володя", протянул руку Архипов. "Привет, Денис. Как долетел?" ответил на рукопожатие мужчина. "Нормально. Голова побаливает чуть. Ну, военный борт это тебе не бизнес-класс. Ты таблетки-то принимаешь?" "Принимаю, Володя, принимаю". отец Денис стараюсь ути от этой темы. Перед ним стоял полковник Морозов, начальник отдела М. Именно он и выписал препарат от приступов, которые возникали у Дениса. Объяснение он нашёл самое простое, что во время контакта его разума с эфирным паразитическим организмом, последнее активировало некоторые участки мозга человека. А современная медицина ещё не в полном объёме понимает функционал этих участков. назвали это патологией и принялось подавлять аномалию медикаментозными методами. Осмотришься или вдохнёшь в дороге. Мы, в принципе, закончили уже. Нашли что-нибудь? спросил Денис. Ну так, по мелочи. В фольклоры Вемков скоро ещё одной легендой пополнится, петел Морозов и закурил. Мужики, призывайки, как вышел участковый. Мне что делать? Зачастую беспокоиться до утра,правильство Проигнорировав вопрос участкового, спросил Морозов: "Парни из отдела О днем подогнали несколько журналистов, а вот завтра уже местные следователи должны приехать". Мелёхин, вспомнив фамилию участкового, обернулся Денис. "Где у вас свидетели находятся?" "В администрации". Тветил тот и кивнул головой на одноэтажное кирпичное здание с единственным освещённым окном. "Будьте добры, проследуйте туда и ждите меня. Я скоро подойду. Побеседуем, и вы свободны". Дальнейший инструктаж с вами проведёт ваш непосредственный начальник. Распорядился Архипов и повернулся к Морозову. Чуйсковый что-то сказал себе под нос и громко хлопнув дверью автомобиля, пошёл к администрации сельского совета. Биологические следы, оставленные существом, говорят о том, что хищник имеет внеземное происхождение. Мы, кстати, нашли остальные фрагменты тела. В общем и целом патогенов опасных для людей в нём нет, хотя парочку любопытных экземпляров обнаружили. Володя, ты же знаешь, мне твои бактерии не интересны. Делай с ними всё, что разрешит Валентин Ефимович. Бактерии, к твоему сведению, могут всю популяцию человечества стереть с лица земли. Не стоит их недооценивать. Морозов подошёл чуть ближе и перешёл на шёпот. Денис, ты не слышал? Шеф говорит, хочет на моё место своего сына посадить. Серёгу, что ли? Вспомни старе, спросил Архипов. Ага, и у него ещё дети есть? Володя, если не перестанешь пичкать меня таблетками, я посодействую ротации, засмеялся Денис. Запомни, Володя, он хирург, полевой хирург, его место рядом с бойцами. Тем более, что он сам не согласится. В отличие от тебя, ему нравятся живые люди, а не трупы и бактерии. Ну ладно, что ты расшумелся? Спросить я должен был, а то за спиной шепчутся, не люблю я это, отстранился он от Дениса. Другие фрагменты смотреть будешь? людей? Нет, хищника. Лучше людей бы показал. Хищника я уже видел. Ничего интересного. Людей нет. И главное, знаешь что? Морозов вновь наклонился к Денису и перешёл на шёпот. Очень мало следов крови. Как будто они сами ушли. Без сопротивления, удивился Денис. Не совсем, следы борьбы есть. В домах в большинстве бардак, гильз полно, ружья валяются на улице. Но крови минимально. Учитывая размеры и внешний вид хищника, там мясорубка должна была быть. Слюну проверяли? Чью? Хищника, Володя, хищника. Слюна, возможно, обладает некоторыми свойствами, при её воздействии кровь сворачивается. Это же внеземное существо. Я что-то не догадался, кстати. А вот Серёга Белов догадался бы и в первую очередь проверил. Ты же умный мужик. Перестань мыслить логически. Существа, живущие в других мирах, могут таким функционалом обладать, что тебе даже не снилось. Любая мысль, которая тебе покажется бредовой, может быть реальностью в природе других планет. Пусть твои ребята посмотрят под ультрафиолетом. Возможно, в первом же доме найдут нужные образцы, сказал Денис, и, забрав сигарету из рук Морозова, потушил я. Нельзя в тёмное время суток курить, где маскируешь только. Понял, спасибо. Шефу пока не докладывай, а мы поищем, может, найдём. Фетил полковник и направился к одной двери. Володя, я без сопровождения могу перемещаться? Где Егорин? Имея в виду начальника отдела О спросил архипов. Можешь ходить один. Вся деревня оцеплена парнями Егорина, он сам чуть позже будет. Я ему передам, чтобы нашёл тебя. Ага, спасибо. Я в сельсовет тогда пошёл. И водителей моего размести, пожалуйста. утром нам обратно ехать, а он будет уставший. Взглянув на машину с одиноким человеком внутри, попросил Денис: "Не вопрос", ответил Морозов и исчез в дверях клуба. "Не вопрос, не вопрос", повторил про себя Денис и, вдохнув прохладный ночной воздух, зашагал в сторону светящегося окна на фоне серого здания. Машина участкового стояла рядом. Архипова у входа встречал очередной боец из отдела Егорина. отвечающего за все силовые операции, включая охрану. — К свидетелям, товарищ подполковник, — спросил он, осветив вошедшего фонариком. — Да, — коротко ответил тот, отгоняя от себя возникшее желание пошутить над его сообразительностью. — Первая дверь направо, — пояснил вооруженный боец и, потеряв к нему всякий интерес, выключил фонарик. В темном коридоре здание пахло старой краской и пыльной бумагой. Половицы предательски скрипнули. — Да. На звук тут же открылась дверь и свети в коридор. Из комнаты выглянул чистковый и кивнул, приглашая войти. В небольшом кабинете вокруг стола сидели мужчины разных возрастов и национальностей, но одежды были практически все одинаковые в камуфлированные костюмы разных расцветок. Денис поздоровался и, увидев в дальнем углу кулер, подошёл к нему. Все находящиеся внутри люди не сводили с него глаз, молча следили за каждым движением. Пока архипов осушал стакан воды, он успел заметить несколько пачек печенья, пряников и сахар. Возле каждого стояли горячие кружки. "Чай пьёте?" по зачем-то спросил Денис. "Так водку не наливают", ему ответил мужчина по виду самый старший в компании. Денис не стал акцентировать внимание на том, что трое из пяти охранников были представителями местной этнической группы. Об овенках его предупредил еще генерал Белов и посоветовал, чтобы он серьезно прислушивался к их словам, ибо лучше охотников и овенков местность никто не знает. Архипов подошел к столу и сел на свободный стул. Участковый тут же подвинул к нему стопку из писанных бумаг. «Свидетельские показания», — пояснил он. «Это Калу. Его разбудили, и теперь он уносит людей с собой», — вдруг заговорил охотник, недавно пошутивший про водку. «Калу?» переспросил Денис, мельком посмотрев на участкового. "Хозяин гор, они язычники", прокомментировал капитан Мелёхин. "Вы видели его?" После вопроса Архипова в кабинете воцарилась тишина, охотники переглянулись друг с другом. "Видели или нет?" громче повторил свой вопрос Денис. "Ты колча?" прикрикнул пожилой ег. "Расскажи начальнику, что ты видел". Помявшись пару секунд, из-за стола встал парень. возраст которого, судя по всему, не превышало двадцати лет. «Он худой! Он длинный!» С сильным акцентом заговорил тот. Было видно, что слова даются ему с трудом, но парень очень старался. «Он собирал мужчина и женщина на спину и ушел на Вагана». «Вагана?» «Река такая есть, километров десять отсюда», — пояснил участковый. «Пусть нарисует Калу», — пододвинув лист бумаги и ручку попросил Денис. «Калу, дух и хозяин гор!» Человек, который осмелится сделать его образ, умрёт в страшных муках, ответил пожилой охотник. Понятно. Руки, ноги были у него? Лицо может видел? Спросил архипов. Так вот, он громко окликнул старший. Рука четыре. И для достоверности он показал четыре пальца. Четыре рука, два нога как человек, голова как копье, парень энергично жестикулировал, изображая существо, которое увидел. Итак, значит, сюда пришёл Калу и унёс всех людей: женщин, мужчин и детей. Дослушав объяснение, уточнил Денис, и на его вопросы охотники дружно закивали. Понятно. А хищника как убили? И два Денис задал вопрос, как послышалась стрельба, приглушённая, но хорошо различимая. Кто-то на окраине деревни не жалел патронов. Сидящие охотники сорвались с мест. Дима, Калу пришёл. Верни наше оружие, потребовал пожилой охотник. Какое к чёрту оружие? Ты видишь, даже у меня забрали. Выкрикнул в ответ участковый и показал пустую кобуру. Так, вы все в безопасности. Вокруг серьёзная охрана, строго сказал Денис. Поэтому сидите тут и дышите ровно. Мы не за себя боимся, ответил охотник. Сядьте на свои места, повысил голос Архипов и чуть мягче добавил: "Пожалуйста". Под его тяжёлым взглядом все расселись, только после этого Денис вышел на улицу. К тому времени стрельба затихла. «Медведь!» — видев Архипова, в дверном проеме сообщил боец. От вынужденного безделия он разряжал и вносит наряжал в магазин пистолета. «Медведь?» «Да, товарищ подполковник, медведь». «Не заяц или волк, а именно медведь?» «У нас ночники, и силуэт медведя хорошо различим. Парни на дальнем посту заметили и дали очередь поверх головы, чтобы спугнуть». «Хорошо, спасибо». Денис посмотрел на погруженную в тишину улицу. Если б не разбитые окна в осиротевших домах, то обстановка вполне была бы умиротворенной, как в любом населенном пункте вдали от крупных городов. «А ружье охотника где хранится?» «Какое именно?» Не прекращая пересчет патронов, лениво спросил боец. «Ну, ружья. У них там что, арсенал, что ли?» «Если они с такими ружьями на охоту ходят, то дичь не меньше слона. У каждого тигр или вепрь». «Ну и ножи на все случаи жизни. В соседнем кабинете все, там шкаф бухгалтерский стоит, туда и сложили. Мы же не насовсем изымали их, так, для предосторожности. Мужики серьезные, но чтобы раньше времени палить не начали». И, снарядив последний патрон, он вставил магазин в пистолет. «Мрачно тут, товарищ подполковник». «Денис, отвали от моих бойцов! Не морочь голову!» От клуба к ним шел мужчина, подсвечивая себе фонариком. «Здорово, тезка!» Узнав голос коллеги, ответил Архипов. Подполковник Егорин Денис означился начальником отдела О. Сам по себе он был человеком активным, никогда не упускал возможности выбраться из кабинета и поработать в поле вместе со своими ребятами. Отвечал его отдел за все силовые операции, а также охрану и работу с местными правоохранительными органами. "Валер, иди погуляй". Пожав руку Денису, приказал он подчинённым. "Да где тут гулять-то?" К нему и обесперспективность прогулки возразил боец. Значит, оружие пересчитай, патроны. Через 10 минут доложишь. Сразу же нашёл занятие Егорин. Ну что, как там, шеф? С чего это вдруг сюда он отправил тебя? Вроде никакими порталами тут не пахнет. Так порталы не колбаса, чтобы пахнуть. Ну хорошо, не остри, а то я знаю твой юморок. На любой албанский вопрос начал Архипов. «Есть албанский ответ!» «Помню, помню», — закончил Егорин. «Ну, а если серьезно?» «Медведь был?» «И как часто на деревню выходит летом медведь?» «А ты вон у своих ивенков спроси». «Нет, что, периметр держим, и хорошо. А там медведь или заяц нам фиолетово». Подполковник Егорин посветил фонариком в окно ближайшего дома. «Осмотрел уже место происшествия?» «Не вижу смысла. Я хищник и видел, этого достаточно». Ага, сам лично упаковывав. Мы тут уже 3 дня торчим, отбиваемся от прессы и местных. Шеф распорядился, когда закончим лес поджечь, чтобы сгорело тут всё. А как потом причину объяснять, ума не приложу. Тебе охотники не рассказывали, как они его убили? Егорин заглянул Денису в лицо, подсвечивая фонариком. Вижу, что нет. Ну так вот, один из них, молодой пренёк, попал зверю в хребет, и пуля перебил позвонок. — Ну, все бы ничего. Делай второй выстрел, добивай его, да? — Ты бы так сделал, как и я. Но этот отморозок пошел на него с ножом и перерубил его пополам. — С ножом? — У него нож больше на рыцарский меч похож, но по факту да. — Одним ножом все сделал. Не поверил Архипов, и, зная Егорин, решил, что тот его разыгрывает. — Короче, убил он его ножом, но чтобы легче тащить было, бензопилой распилили. — разъяснил Егорин и громко засмеялся. — А ты бы свое лицо видел, Денис. — Слушай, вообще мне сейчас не до шуток. Вторая половина сейчас где? — Да где, Морозов в ней ковыряется. Себе забрал, говорит, важное научное открытие. Ты бы отдохнул, поел с дороги. К утру должны геофизики вернуться. Они второй день лес прочесывают со своими магнитометрами. Все ищут аномалии. — Гвязник, я четыреста пятнадцатый. К посту подъехали три автомобиля. Тихо прошипела портативная радиостанция на груди Егорина. — Ну, тезка, давай, бывай. Утром встретимся. В клубе найдешь Косова, покажет, где поспать и выдаст тебе пожевать что-нибудь. Он протянул Архипову руку. — Это позывной или прозвище? Не понял Денис. — Фамилия такая, Косой. Боец там у меня, покажет и расскажет. Высвободив руку из сжатой ладони Архипова, Егорин, уже не подсвечивая, растворился в темноте. Изредка его силуэт мелькал под цветом уличных фонарей, но вскоре и вовсе исчез в конце улицы. «Бензопилой, как же!» — ухмыльнулся про себя Денис, и, взглянув на одиноко светящееся окно администрации, направился к клубу, где разместилась основная часть его коллег. Прапорщика Косова нашел сразу. Невысокий мужчина средних лет сопроводил его по коридорам, заставленным пластиковыми ящиками из-под оборудования и приборов, которые привезли сюда специалисты отдела М для полевых исследований. Выдав небольшую коробку с надписью «Армия России и звездой», привел в комнату, где сиротливо стояли две кровати с разложенными на каждой спальными мешками. — Не домашний борщ, конечно, и постельный с женой, но условия полевые, — перепловато сказал прапорчик и закрыл с собой дверь. — Чуть не забыл. Вернувшись, воскликнул он, дал Денису пистолет в пластиковой кобуре. — Поле все-таки положено. добавил он и окончательно ушёл. Денис посмотрел на чёрный глок в одной руке и коробку с СРП в другой. Время идёт, а ничего не меняется, сказал он вслух и, проверив магазин на наличие патронов, поставил коробку на пол. Сам разделся, лёг на кровать, вытянув уставшие за минувшие сутки ноги и прикрыв глаза, провалился в сон. На часах было 2 часа ночи по московскому времени. Утро началось с громкого топота в коридоре и отвратительного запаха пригоревшей тушёнки в комнате. Открыв глаза, Денис увидел босого Егорина. Тот сидел напротив перед табуреткой, на которой грел тушёнку в банке, используя сухой спирт и маленький тыганок. Ох, тёзка, долго спишь. Так всё проспать можно. Закидывайся тушняком и погнали. Пока ты спал, тут такое произошло. Он успешно обувался. «Геофизики наши не приехали. Вчера они вышли еще на одно поселение. Угадай, что там произошло?» «Хищник». «Ага, он самый. Только его не поймали, и он никого не утащил, а всех оставил на месте. Шеф приказал сворачиваться и менять позицию». «Не понял ни черта. Можешь нормально объяснить?» «Архипов, твою ж пехоту! У нас деревня с трупами. Ни одного целого тела. Поэтому жуй давай и поехали». «Морозов уже почти собрался», — поторопил Егорин и, завязав шнурки на ботинках, вышел из комнаты. Денис взял банку тушенки, понюхал и отодвинул ее в сторону. На улице сборы шли полным ходом. При свете дня масштабы работы конторы были хорошо видны. Два десятка микроавтобусов стояли припаркованные между клубом и администрацией. Как Денис не заметил их ночью, осталось за него загадкой. Объединяли машины наклейки на дверях в виде циркуля или нейки на фоне разложенной карты и крупной надписи ФГБУ Центр геодезии и картографии и ИПД. Вокруг ходили люди, загружая в автомобили ящики и коробки. Возле администрации стояли озадаченные охотники, помятые бессонными ночами участковый. Рядом с ними находился один из бойцов Егорина. Он выдавал каждому оружие под роспись. И также заставлял под угрозой уголовного преследования подписать документы о неразглашении, пересекая зарождение очередной легенды в сибирской тайге. Они что, серьёзных хищников бензопилой распилили? спросил Архипов у участкового Мелёхина. Ну да, не проявляя особого интереса, ответил он. У них пунктик есть, что когда убьют зверя, должны выпустить дух из живота. Простым ножом распороть брюхо не смогли, вот и распилили. — Понял. Я думал, байки опять, — сказал Денис. — Мне надо, чтобы они показали, где убили хищника. «Алтан — Алтан! — позвал он. На имя отозвался тот самый охотник, который накануне говорил за всех. Видимо, был старшим. — Начальство хочет, чтобы вы показали место, где нашли зверя. — Хелгена убил рачон-то Кулча. Он и должен следовать его пути, — ответил охотник, и, расписавшись в документе, понес свое оружие к автомобилю. «Что он сказал? Переведешь?» — попросил Денис участкового. «Хагленом они называют зверя, хищника которого убили. Это какой-то дух местный в облике зверя. Арачон — это ивенг. Они сами себя так называют. А Текулча...» — не дождавшись перевода последнего слова, повторил вопрос Архипов. «Я Текулча. Мое имя Текулча!» — к ним подошел самый молодой ивенг-охотник. «Я должен найти Калу, или Калу найдет меня!» «Так, про Калу я помню». Хозяин гор, сказал Денис. Ты покажешь место, где увидели Хеглена? Да, я иду по пути Хеглена и найду колу, ответил молодой эвенк, очень оптимистично. Архипов обернулся к бойцу Егорину, который оформлял документы и выдавал изъятое оружие. Этот парень поедет со мной. Все вопросы к подполковнику Егорину, ответил он. Хорошо, согласился Денис и уже обратившись к молодому охотнику, сказал. Пошли, ты поедешь со мной. «Покажешь и расскажешь все, а я тебе помогу найти Калу». Ивенки его сразу понял и, кивнув в ответ, отошел к своим. Они, взявшись за руки, встали кругом и на непонятном языке прочитали что-то, отдаленно напоминающее стихи. На местного, идущего вместе с Архиповым, никто не обратил внимания. Каждый считал, что так и должно быть. Они подошли к серой Тойоте Камри, которая доехала до этих мест только благодаря тому, что долгое время была сухая погода. — Покажешь и расскажешь все, а я тебе помогу найти Калу. Присаживайся назад и скажи, в какую сторону надо ехать, открыв дверь, сказал Денис. Но Иванк замер в 3 м от машины, чем заставил его остановиться. Что ты встал? Плохая машина. В смысле, плохая? Вдруг подал голос водитель, молчавший всё это время. Не проедет. Надо ехать на машине это куча, сказал молодой охотник и кивнул на административное здание, где под стеной одиноко стояла Нива, подготовленная к суровому бездорожью. Остальные охотники уже двигались к выезду из деревни за УАЗиком участкового. Архипов приказал своему временному водителю следовать за основной колонной и направился с Ивенком к его автомобилю. Вязник это Урал. Денис вызвал Егорина, попросив у проходящего мимо батя радиостанции. Урал это Вязник. Отозвался начальник отдела. О, тёзка, я проеду с местным, гляну, где они хищника убили и догоним вас. Урал принял Ты где сейчас? <смех> там же, где ты меня и бросил, засмеялся Денис. Принял Урал. Жди, сейчас на подмогу двоих парней отправлю. Как всё осмотрите, мы их ни сориентируем на местности. Конец связи. Спасибо, Вязник. Конец связи. Дёска, аккуратней там, напоследок прошептал Егорин сквозь помехи радиостанции и выключился. Денис вернул аппаратуру и подошёл к Ниве, где уже прогревал двигатель молодой охотник. — Едем, начальник? — спросил он. — Да, ребят, только дождемся. Помощников выделили. — Помощники — хорошо. В тайге опасно. Иронично ответил Ивенк и убрал с заднего сиденья свой карабин «Тигр» в багажник. Парней Егорина долго ждать не пришлось. Через пять минут от выстроенной колонны у клуба отошли двое. Один нес коробку, второй какие-то вещи и оружие. — Оу! Кто тут подполковник Архипов? — выкрикнул тот, который нес коробку и заглянул в салон. — Вопрос снят! — ответил сам себе, увидев и венка. — Малой, багажник открой! Бесцеремонно и чуть грубовато попросил он. Охотник, не сказав ни слова, быстро вышел и открыл заднюю дверь, помогая укладывать багаж. — Товарищ подполковник, командир передал. Второй боец принес пару ботинок с высокими берцами, а также куртку и автомат АК-12 с коллиматорным прицелом. Кроме куртки была еще простенькая разгрузка с дополнительными снаряженными магазинами. — Ого! — только и смог произнести Денис, оценив щедрость своего коллеги. — Другого оружия не было, только это! — пояснил парень и передал вещи Архипову. — Капитан Шляхтович прибыл во временное подчинение! — доложил он. — Красивая! — вернувшись, сказал Ивенк, увидев на переднем сиденье автомат. — Но в тайге бесполезная! — тут же заключил он. Тебя забыли спросить, что дали тому и рады. Пробосил второй прибывший. Капитан Сапожников, если коротко, то Евгений. Представился он и протянул руку. Денис, давайте без военщины. Пожав ладонь капитана, ответил Архипов. Сергей. Присоединился Шляхтович и также сопроводил знакомство рукопожатием. По ним братство я люблю и уважаю, засмеялся Сапожников. На этой колымаге поедем. Слышь, малой, другого ничего нет, а то тесно будет. Нева хорошая машина, ответил Евенк. Да кто ж спорит-то? Конечно, хорошая, если одну задницу возить. А для четверых тесная. Ладно, подвинься, да и залезу. Женя демонстративно подвинул то колча и протиснулся на заднее сиденье. Малой, твой тигр в багажнике. Евенк вместо ответа кивнул. Спорить с огромным русским ему не хотелось. Капитан Сапожников своими габаритами не сильно отличался от Архипова, но в бронежилете, балаклаве и тактическом шлеме низкорослому и венку казался огромным, а разгрузка с закрепленными в ней ножом и магазинами к автомату усиливала впечатление. Капитан Шлихтович, наоборот, был худым и жилистым. Без особого труда он пробрался в автомобиль и, усевшись сзади, откинулся на спинку, прикрыв глаза. «Евгений, что в коробке?» Завязывая шнурки на ботинках, спросил Денис. Еда, твой тёзка сказал взять запас на 3 дня. 3 дня? Удивился Архип. 3, полтора до места находки, столько же до новой точки. Подтвердил Евгений. Да, соседняя деревушка в 70 км, а учитывая, что дорог тут особо нет, столько и заложили. Подтвердил Сергей. Ну понятно. Ладно. Как тебе там? Денис пару раз прыгнул, убеждая, что снаряжение на нём не болтается. расположился на переднем сиденье нивы и посмотрел на охотника. Как тебя зовут? Имя, помни, а то у носливка необычное, трудно запоминается. Такулча, терпеливо ответил Ивенк и включив первую передачу, поехал вдоль улицы. Такулча, надо запомнить. Евгений Сергей. Запомнили, как нашего следопыта зовут? Да мне пофиг, отозвался Сапожников. Рад познакомиться. Не открывая глаз, ответил Шляхтович. На колкости незнакомых мужчин молодой охотник не ответил. Его сейчас серьёзные вопросы беспокоили больше, чем неуместные шутки и высказывания. Капитан Сапожников достал портативный GPS-навигатор и выставил точку начала пути, затем протянул его Сергею. "Слышь, ты у нас техник. Держи приблюду. Твоя вотчина. Жень, а ты пилюли взял с собой?" Слехтович недовольно открыл глаза. Забрал навигатор и, проверив выставленные на экране назначения, спрятал в карман. — Для тебя, капитанешка, Евгений Васильевич. — И не беспокойся, взял. — Клеща-то хоть сможешь вытащить, Евгений Васильевич? — Даже если он будет размером с корову и присосется у тебя в самом интимном месте, — съязвил Женя. — Вы всегда такие шумные, — недовольно обернулся Архипов. — Не всегда, но мы любим друг друга, — ответил Женя. Я его ещё лейтенантишкой помню. Пришёл, не знал с какой стороны к буссоли подойти. И чему только вас учат в шарагах ваших? Ой, как будто сам знаешь. Твоя шарага не лучше моей. Так, заткнитесь ещё бы. Вы 5 минут рядом, а уже голова от вас болит, прикрикнул Денис. Ну, товарищ подвалковник, это последствия. Последствия чего? переспросил Архипов. Понебратство, отцепился Пожников. Ладно, всё, молчу. Просто у нас всегда начальство проверяет на крепость нервов. И ты, Денис, проверку не прошёл. Евгений, будешь мне мозги полоскать, перейдём на формальное общение. И где только вас такие берут? Морпехи мы. Егорин других и не держат, или из ВДВ, или из морской пехоты, остальных не признают, ответил Шляхтович. Вы мне тут ещё расскажите за морпехов, засмеялся Денис. Не думал я, что в таком месте встречу коллег «Да ладно! Хотя неудивительно, нашему брату работа всегда найдется. Вот ты, Денис, сколько в конторе получаешь?» Резко перейдя на серьезный тон, спросил Сапожников. «Побольше, чем на флоте?» Таким же тоном ответил Денис. «Ты, наверное, меньше хочешь получать?» «Ха-ха-ха! Ты сейчас договоришься, точно!» Громко засмеялся Сергей. «Не видать тебе премии от Егорина как собственных ушей!» «Да ладно, Денис наш не сдаст!» Он же тоже морпех. Наслышанны мы. Я даже обрадовался, что к тебе отправили. Сапужников чуть наклонился к Архипу и слушая: "Это правда, что ты на космическом корабле и на планетян был?" "Точно, прощайся с тринадцатой зарплатой. И, видимо, меня тоже лишат. Благодарю тебе", сказал Сергей голосом, наполненным обидой. "Да ну, брось ты. За что лишать-то?" Насколько поспорили. Денис, обернувшись, посмотрел в глаза Женя. Ты о чём, Денис? Какой спор? Двадцатка. Тихо ответил Шляхтович. Космос. Там живут духи наших отцов, слушиваясь их разговор, сказал молодой охотник. Да помолчи ты, малой. За дорогой лучше следи. Ну что, Денис, если выиграю, с меня бутылка одна солодового. Сапожников был Ньютомин, и умудрялся сидя на одном месте общаться со всеми. Ставку поддерживаю. С меня тоже бутылка одна солодового в случае моего выигрыша. подключился Сергей. Вернёмся с полей, придёте ко мне каждый с бутылкой, тогда и скажу. Мы миновали Архипов и, развернувшись в селу удобней, как раз в тот момент, когда теколча свернул с большой дороги на ели видимую, уходящую вглубь леса. Вокруг мгновенно стало мрачно и темно. Солнечные лучи изредка пробивались сквозь густые кроны вековых елей и лиственниц, образуя островки света на скудной траве. Молодой охотник ехал по одному ему известной дороге, которая то исчезала под толстым слоем хвои, то вновь появлялась. В салоне автомобиля воцарилась тишина. Люди слышали поскрипывание кузова и глухие удары подвески на ухабах. Сергей не отрывался от GPS-навигатора, лишь иногда поднимал голову и высматривал за окном хотя бы какие-нибудь ориентиры. Но не найдя в очередной раз главок, вздыхал, понимая, что с каждой минутой они всё больше удаляются в тайгу. «Дальше пешком», — произнес-то Кулча, остановив автомобиль. Он неспешно вышел, тихо приговаривая, обошел Ниву и, дождавшись остальных, открыл багажник. «Сорок километров проехали», — доложил Шляхтович. «Принял. Точку зафиксируй», — ответил Денис. «Думаю, малой без труда обратно приведет», — прокомментировал Евгений. Он убрал шлем и балаклав в багажник, а на голову надел Панаму. «Как тихо!» разнёс он убив на щике первого комара. А зверё тут есть? Сергей также избавился от груза, сняв лишнюю одежду и снаряжение. Медведи, например. Медведь есть, сказал тыкулча, рассыпая вокруг машины опилки из чёрного мешочка. Медведи? Капитан Слюхтович так близко видишь и тягу впервые резко обернулся. А если нападут Серёженька, друг мой, скажи мне, пожалуйста, какого лешего тебе государство или тебя Егорин оружие выдало? Для красоты? Неу, мнечий. Сергей поправил ремень автомата на плече. Их же нельзя убивать. А им тебя можно. Так что автомат тебе не украшение. Коротко разъяснил Денис, наблюдая за действиями охотника. Запахом маскируешь. Да, начальник. Медведь придёт, машину сломает. А это, он поднял ладонь с пригорней опилок. — Это большой медведь, большой и сильный. Он испугает любого, — объяснил парень и, бросив на капот и крышу очередную горсть, спрятал мешочек в багажник. — Большой и сильный? — спросил Сергей и, взяв щепотку опилок с капота, принюхался. — Что это может быть? — Возможно, мочой другого зверя пропитаны, — предположил Евгений и засмеялся. Сергей отбросил опилки в сторону и, сплюнув, вытер пальцы о штанину. Вас обоих надо было у Егорина оставить, прикрикнул Архипов. Если не заткнётесь, останетесь тут технику охранять. Детский сад, прокомментировал Сапожников. Сух пое брать? Бери по два комплекта, думаю, будет достаточно. Так, куча, показывай место, сказал Денис. На молодой охотник неподвижно стоял рядом уже с баллончиком в руках. Это что? Клещи. Хуже медведя только клещи. — Медведь большой и опасный, клещ маленький и смертельный, — объяснил-то Кулча и обработал Архипову шею, руки и одежду. — Вот это я понимаю, подготовленный боец! — Сергей подставил под аэрозольную струю руки. Архипов злился на обоих офицеров, которые вели себя как подростки. Была бы возможность, он бы вернул их обратно, поскольку не понимал такого ребяческого отношения к работе. Но и положительные моменты присутствовали. Пребывание с ними продлится недолго, и к вечеру они распрощаются. Вемп в тайге чувствовал себя как дома. Он безошибочно определял звериные тропинки, чтобы с минимальными усилиями пробираться сквозь густую чащу леса. Так Алча ничего не рассказывал, держал свой карабин за спиной и молча вёл всех вперёд, проходя километр за километром. "Парни, остановившись, произнёс Сергей, по последнему сообщению геофизики были в этом секторе. Где именно? Архипов подошёл и взглянул на монитор навигатора. Точка выхода на связь находилась северо-западнее, в 2 км, ответил Сергей. Так, Алча, позвал Денис. Ты знаешь, что это такое? указав на навигатор, спросил он. Сергей, покажи ему точку. Шляхтович протянул и венку прибор, а тот вместо того, чтобы просто посмотреть, взял навигатор в руки и ловкими движениями пальцев, увеличив картинку, рассмотрел точку и координаты, и осмотрелся вокруг. «Там гора Вагана. Под ним река Вагана. Идти туда?» «Да-то, Кулча, идем туда», — ответил Денис. Взяв круто влево, группа ушла в сторону от прежнего маршрута. Дальше дорога пошла под небольшим уклоном, становясь все круче, пока люди не вышли к узкому ручейку на дне заросшего ущелья. Парень пояснил, что это и есть река Вагана, рядом с ней гора. На восточном склоне горы они и убили хищника. Пройдя чуть выше по ручейку, они вышли на маленькую полянку. Машкара норовила забиться в нос и в рот, а пот заливал глаза так, что приходилось постоянно смахивать его. «Твою ж!» — выругался Сапожников, от которого за прошедший час не слышно было ни единого слова. Взяв оружие на изготовку, он осмотрел периметр поляны. «Серега, давай слева!» — скомандовал он напарнику. Шляхтович привел оружие в боевое положение, и, прикрывшись деревом, посмотрел вперед, где, завалившись на бок, стояла палатка. «Чисто!» — четко выкрикнул Сергей и направился к следующей палатке. Охотник и Денис медленно продвигались к центру. Токулча больше смотрел под ноги и периодически останавливал Архипова, прося его обойти то или иное место. На поляне хаотично валялись вещи. В центре над потухшим костром висел чайник. Вокруг лежали переносные ящики для приборов, а сама аппаратура валялась рядом. «Евгений, сколько было геофизиков?» «Пятеро», — коротко ответил он. Денис остановился и потрогал чайник, внутри которого плескался давно остывший напиток. «Сергей, это та точка, откуда они выходили на связь?» «Так точно, товарищ подполковник», — отбросив ребячество, ответил Шлехтович. «Серденько!» Что год, что его коллеги-сапожники имели чёткое понимание границ между работой и обычным общением между собой. Евгений, свяжись с Егориным, доложи обстановку. Архипов достал из внутреннего кармана спутниковый телефон и, выдвинув антенну, посмотрел на такультя. Это калу? Да, начальник. Калу был тут, ответил охотник, показывая на землю, где среди разодранной травы отчётливо просматривался вытянутый отпечаток лапы, каких Архипов никогда в жизни не видел.